Глава одиннадцатая «Разбойники! Целая банда!» Я старалась лепетать бессвязно. Выходило легко, потому что мне не приходилось изображать волнение. Я и без того чертовски нервничала. «Мистер Грифлан сражался как лев, но их было так много!» «Конечно, мисс Бартон. Чудо, что вы спаслись!» «Не совсем чудо!» Я продемонстрировала раскрытую ладонь с лежащим на ней кольцом. К счастью, у меня был портал. Лекарь – высокий и светловолосый мужчина, средних лет, с ранними морщинами, в уголках губ и глаз. Мельком взглянул в мою сторону, кивнул и продолжил осмотр Грифланда. Тот полностью занял узкую больничную койку, которая под его сильным и крупным телом смотрелась почти игрушечной. В комнате кроме нас были еще двое лекарей, статусом ниже. Из-за двери с любопытством выглядывало простоватое лицо мальчишки-слуги. На пороге же застыл суровый мужчина. с поистине богатырской силой. Судя по одежде, тоже кто-то из обслуги, лакей или превратник. Я так и не разобралась в сложной местной иерархии. Вам невероятно повезло, мисс Бартон, лаконично согласился со мной лекарь. Мистер Эванс, подсказала память после короткой заминки. По нему, холостому, привлекательному и достаточно состоятельному, сохли многие местные девицы. Вот только шансов у них не было. Мистер Эванс Кажется, его звали Кристен. Совсем недавно сделал предложение Элизабет Клер, подруге Амелии. Ах, да, моей подруге. Кумушки даже болтали, что именно ради Элизабет он и перевёлся в академическую лечебницу. Впрочем, после свадьбы его ждало назначение при королевском дворе. Поговаривали, что ему прочат блестящее будущее и карьеру личного лекаря его величества. Да, думая о своём, согласилась я. Мне повезло. Мистер Эванс отвернул рукава белой рубашки Гриффинда и положил указательный и средний пальцы чуть выше запястья. Принялся считать пульс. С ним всё будет в порядке. Мой голос всё-таки дрогнул, и я с тревогой взглянула на лекаря. Мистер Гриффинд подошёл к самому краю, и ещё немного лишился будора. Суховато сказал Эванс. Его лицо смягчилось, когда он посмотрел на меня. Не волнуйтесь, мисс Бартон. Врач идёт не о жизни или смерти, и даже не о потере дара. Всего лишь о магическом истощении. Несколько дней постельного режима и надлежащего ухода решат эту проблему. Вы уверены? с сомнением спросила я. Грифланд выглядел смертельно бледным, и казалось, готовился отправиться на тот свет. Абсолютным из Бартона. Мистер Грифланд, молодой и сильный мужчина. Он быстро придёт в себя. Вот увидите. Надеюсь, Пробормотала я и уже громче добавила: "Вы очень добрый, мистер Эванс. Я так благодарна вам". Эванс покраснел от удовольствия, и на его лице, с тонкой светлой кожей, румянец был особенно заметен. "Ну что вы, мисс Бартон, это мой долг". "К тому же, Элизабет". Я насторожилась при упоминании имени подруги Амелии. Но Эванс не успел закончить фразу. Двери лечьобьются с грохотом распахнулись, и несколько мгновений спустя В комнату широким и быстрым шагом вошёл ректор. Мрачный, явно разбуженный среди ночи, он пригладил рукой взлохмаченные ветром волосы и оправил сюртук, из-под которого виднелись пижамные штаны и домашние тапочки. Заметив мой интерес, ректор тут же запахнулся в длинное тёмно-серое пальто, которое частично прикрывало пижамные штаны. Я невольно хихикнула, но тот же уставилась в пол под неодобрительным взглядом ректора. Мистер Эвенс, что у нас тут? У мистера Гриффинда магическое истощение. Но его жизни и дару ничего не угрожает. Слава единому, выдохнул ректор. Видимо, он ожидал чего-то более страшного. Мисс Бартон, расскажите, как это произошло? Я как раз тихонечко отошла к стеночке, в надежде слиться с ней воедино. Что ж, мимикрировать не удалось. Жаль. Внимательный взгляд ректора заставил занервничать казалось, я вернулась в школу, где строгий учитель назвал мою фамилию и вызвал к доске. А урок я так и не выучила. Банзиты. Робко начала я, изображая нехватку воздуха. Их было так много, мистер Грифон сражался как герой. Я всхлипнула, жалея, что у меня нет носового платка. Было бы эффектно поднести его к глазам. А потом, понимаете, но портал. Мне повезло. И Достаточно. Прервал меня ректор. переглянувшись с Эвансом. «Пожалуйста, кто-нибудь, дайте мисс Бартон стакан воды». Мне в руки вложили хрустальный бокал, до краев наполненный водой. Я сделала глоток, продолжая наблюдать за мужчинами. Эванс не вызывал у меня беспокойства. Он посматривал на меня с сочувствием, деловито рассказывая ректору о состоянии Гриффленда. «А вот сам ректор...» В том, как он задумчиво щелкал круглой крышкой на грудных часов, было что-то зловещее. С таким же выражением лица добрые молодцы в тёмной подворотне поигрывают битой при встрече с припозднившимся незнакомцем. Я сглотнула. «Что ж, мистер Эванс, я полностью полагаюсь на вас. Я отправлю письмо отцу мистера Гриффланда, лорду Джеймсу Гриффланду-старшему. Вполне возможно, что он появится здесь в ближайшее время. В этом случае немедленно дайте мне знать». «Конечно, мистер Саймон». «И ещё кое-что». После паузы сказал ректор: "Если лорд Гриффинд захочет увести сына в королевскую лечебницу, постарайтесь отговорить его от этой мысли. Всё необходимое лечение мы окажем его сыну здесь". "Конечно, мистер Саймон", согласился Эванс. В транспортировке в другую больницу нет абсолютно никакого смысла. Как будто он есть хоть в чём-то. Негромко бросил ректор и обернулся ко мне: "Мисс Бартон, вы уделите мне немного времени?" Его интонация говорила о том, что на этот вопрос существует всего два варианта. Да и да, сэр. Я вздохнула, постаралась не состроить жалобное лицо и вышла вслед за ректором в коридор. Мы не задержались там надолго. Толкнув одну из соседних дверей, ректор молча кивнул, и я прошмыгнула внутрь пустой комнаты, невольно вжав голову в плечи. Я всегда чувствовала приближение начальственного гнева. А жонглирование работы в последний год лишь усилило этот врожденный дар. «Кажется, меня сейчас будут бить. Причем ногами. Конечно, словесно, но...» «Мисс Бартон!» Голос ректора вибрировал от едва сдерживаемого возмущения, и я еще сильнее втянула голову в плечи. «Как прикажете это понимать?» «Что именно?» рискнула поинтересоваться я, до конца не уверенная, что вопрос не носил. чисто риторический характер. В вашу поездку с мистером Грифлендом в к слову, куда? Всё-таки будет диалог, а не монолог одного актёра. Жаль, в моём случае второй вариант был бы безопаснее. С мистером Грифлендом мы столкнулись в городе абсолютно случайно. Медленно начала я, не отрывая взгляд от пола, как и положено смущённой девице. Понимаете, в академии я веду тихий и уединённый образ жизни. Сегодня я осмелилась посетить светское мероприятие. Ректор кашлянул и с неодобрением покосился куда-то ниже моего лица. До меня не сразу дошло, что он осуждающе смотрит на моё декальте в распахнувшемся плаще. Я, смущённо стянула на груди чёрную драповую ткань. С мистером Грифлэндом мы встретились уже на мероприятии, мисс Бартон. Конечно. Я с благодарностью ухватилась за подсказку. Он был настолько добр, что согласился отвезти меня обратно в академию. А ваша карета? Сломалась, выпалила я и, поймав недоуменный взгляд ректора, добавила деталей. Я наняла экипаж, успешно добралась до города. Но уже на месте возница сказал, что в дороге произошла какая-то неприятность с колесом. Он так путано объяснял, боюсь, я не запомнила подробностей. Не сомневаюсь, с почти зловещими нотками ответил ректор, изложив руки за спину. Принялся задумчиво ходить по комнате. Мисс Бартон. Вы понимаете, что будь на вашем месте любая другая девушка, я бы немедленно её уволил. Даже намёка достаточно, чтобы появились сплетни о романе преподавателя и студента. Наша академия всегда ставила свою репутацию превыше всего остального. Поэтому, если о ваших с мистером Грифлэндом отношениях заговорят, нет у нас никаких отношений, протестующе воскликнула я. Ректор остановился и поднял вверх указательный палец. Поверьте, если пойдут слухи, станет совершенно неважно, что между вами происходило на самом деле. Я буду вынужден уволить вас и отчислить мистера Гриффинда. Но разве что вы восстановите свою репутацию на зло всем сплетникам? Как же, оживилась я, с надеждой поддаваясь вперёд. Примите предложение руки и сердца, которое мистер Гриффинд как истинный джентльмен, несомненно, вам сделает. Отмахнувшись, словно речьла о пустяке, пояснил ректор. Наверное, я воззрилась на него в немом изумлении, потому что он спросил: "Вам не приходила в голову такая мысль, мисс Бартон? Это же самый очевидный способ решить проблему". И я, да, я наконец нашлась с ответом. "Мистер Саймон, я не сколько не готова к такому кардинальному решению". Может, оставим эту несчастную проблему в покое? Ректор тяжело вздохнул. Конечно, оставим. Но имейте в виду, если пойдут слухи. Букле, дремавшая на моём плече, неожиданно проснулась и громко клацнула клювом, получилось угрожающе. Удивительно умная птица, пробормотал ректор. Кажется, он не понял, что жезды Букле предназначался ему. Что ж, мисс Бартон, мне не хотелось об этом говорить. Он вздохнул. Но я вынужден написать о столь недостойном поведении вашему отцу. Подумать только, вы выбрались в город на светский приём. Одна. Кошмар, кошмар, кисло подумала я, не ввязываясь в спор. Я разочарован. Вы всегда казались мне на редкость рассудительной девушкой, мисс Бартон. Мне жаль, что я вас подвела, откликнулась я, стараясь, чтобы в голосе звучало раскаяние. Мне тоже, мисс Бартон, «Мне тоже», — с горечью проговорил ректор и спрятал руки в карманы сюртука, немного ссутулившись при этом. «На вашем месте я бы вознес молитву единому, чтобы о вашей... случайной встрече с мистером Гриффлендом не узнали лишние глаза и уши». «Непременно так и сделаю», — смиренно ответила я. Кажется, напускная робость и очи долу достигли цели. Ректор смягчился. «Ну-ну, мисс Бартон, не расстраивайтесь раньше времени». Уверен, нам удастся избежать огласки. Полагаюсь на вас, мистер Саймон. Спустя ещё пару минут словесных реверансов я покинула лечебницу. Уже в комнате я с удовольствием сняла узкое платье и спрятала его на самое дно сундука. Туда же отправила и плащ, вернув его Блэку при случае. Не хватало ещё быть пойманной на таком довусмысленном моменте. Едва ли не Краман согласится делать мне предложение руки и сердца, чтобы обелить мою репутацию. Я провалилась в сон с мыслью, что сейчас увижу Амелию. Но ошиблась. Спала я крепко и без сновидений. А утром, утром я проснулась знаменитой. Утро началось с дежавю. Меня разбудил стук в дверь. Ещё толком не проснувшись, я подняла взлохмаченную голову от подушки, уже зная, кто томится за порогом. И ведь интуиция не обманула. Мисс Бартон, дверь открылась. И в проём заглянуло любопытное лицо мис Пруденс. Вы ещё спите? Уже нет, мрачно ответила я и не очень вежливо зевнула. Я принесла вам чай, оживлённо сказала она, заходя в комнату и прикрывая за собой дверь. В её пухлых руках подрагивал тонкий поднос. Вам не помешает подкрепить силы перед работой, ведь так? Вообще-то у меня сегодня выходной, буркнула я, догадываясь о причине появления горничной. Едва ли ее толкнули на мой порог, беспокойство и забота. Ох, мисс Пруденс замерла в нескольких шагах от моей кровати и, если бы не под нос, всплеснула бы руками. Что ж, мисс, тогда унести чай обратно на кухню? С явным разочарованием спросила она и улыбнулась, виновата и заискивающая. Я разглядела на подносе булочки и вазочку с джемом и смягчилась, отметив, что снова стала просто мисс. Занятно. Что вы, мисс Пруденс? Откликнулась я и села в постели. «Начинать утро с чая и плотного завтрака всегда приятно. Благодарю вас». Горничная просияла и поставила тяжелый поднос мне на колени. Помимо булочек, здесь было яйцо в смятку и тарелка овсянки. Кажется, кто-то рассчитывал на долгий разговор. Я решила начать с каши и, подняв тарелку, нахмурилась. Под ее дном лежала сложенная в несколько раз уже изрядно потрепанная газета. Мой взгляд метнулся к Мис Пруденс, но та делала вид, что протирает каменную полку. Я потянулась к газете, пролистала её, вдыхая аромат свежей типографской краски, и вздрогнула, когда с одной из страниц на меня взглянула моя собственная фотография. В голове пронеслось десяток мыслей. Первая, паническая, была о том, что кто-то успел написать о нашем с Грифиндом вылазке в газету. Боже, я не хочу замуж Пожалуйста, пусть речь в этой заметке пойдёт не о моей подмоченной репутации. Глаза забегали по небольшому тексту, обведённому рамкой. Вчера, поздно вечером, перед тем как выпуск ушёл в печать, в нашу редакцию пришло письмо. Человек, пожелавший сохранить инкогнито, случайно услышал слова леди Амелии Бартон, дочери графа Бартона. Она обмолвилась, что ей было видение о новом убийстве. которая совершит та же персона, что недавно с помощью редкого яда отравила виконта Томпсона, величайшего мага-теоретика нашего времени. Автор письма выражал беспокойство о судьбе будущей жертвы, и мы вынуждены к нему присоединиться. Нас, как, вероятно, многих читателей, гложет одна мысль: действительно ли Ледия Амелия Бартон не в силах открыть завесу тайны и назвать имя жертвы? Конечно, гильдия прорицателей всегда настаивает на праве мага-пророка сохранить в секрете ведения. Но неужели такая предосторожность оправдана? Возможно, выражаясь языком метафор, пока леди Амелия колеблется, убийца уже наточил нож и вот-вот метнёт его. Может быть, нож пронзит именно вашу спину? Внизу шла приписка о том, что в скором времени выйдет указ, подписанный королём, ограничивающий права гильдий. Это преподносилось как смелое и своевременное решение. Я молча свернула газету и мрачно пригубила чай. Есть больше не хотелось. Так это правда? Мисс Пруденс нетерпеливо посматривала на меня, уже не притворяясь, что занята уборкой. На её лице было написано жадное любопытство. Что именно? спросила я, стараясь держаться невозмутимо. Горничная удивлённо покосилась на меня и поправила белый передник на тёмно-немаркой юбке. Ну, как же? растерянно сказала она. «Говорят, вы знаете, кто скоро отправится на небеса». Она осенила себя не то крестом, не то жестом на него похожим и выжидающе посмотрела на меня. Я промолчала, думая о своем. Мне вспомнилось, что до появления Грифланда мы с леди Равеллой слышали чьи-то шаги в коридоре. Что ж, видимо, это был вовсе не случайный прохожий, вежливо ретировавшийся при виде нас. «Нет, кто-то затаился и послушал нашу беседу». Затем без церемонно слил информацию журналистам. Впрочем, может быть, это был и сам журналист. Ссылаться на неизвестного человека с анонимным письмом всегда безопаснее, чем подставлять под удар собственное лицо. "Я о грамоте не обучена", вновь заговорила мис Пруденс, прижимая руки к груди. Она явно была взволнована и рассчитывала на продолжение разговора. "Но камердинер мистера Саймона умеет читать. Он и показал мне газету. Мисс Так это правда? В каком-то роде, уклончиво ответила я. Лицо мисс Пруденс просияло восторгом и каким-то предвкушением. Я приготовилась к худшему, к самым настойчивым расспросам. Но мне повезло. Снова раздался стук в дверь. "Входите", торопливо крикнула я. Даже если за порогом мужчина, я с радостью встречу его в утреннем халате, и пусть он думает обо мне, что хочет. Мисс Бартон В комнату заглянула худая девочка в простом тёмно-коричневом платье. Её светлые волосы были заплетены в тугую косу, перекинутой через плечо. Мистер Саймон ждёт вас. Где? глупо спросила я. У себя. девочка пожала плечами и выскользнула за дверь, не дожидаясь моего ответа. Горничная неодобрительно проводила взглядом исчезнувшую в коридоре гостью и повернулась ко мне. Мисс, так что скажете? Утро добрым не бывает, пробормотала я и уже громче ответила. Простите, мисс Пруденс, совершенно нет времени. Поговорим в другой раз. Вытянувшееся лицом мисс Пруденс запомнилось мне надолго.